глава 23. когда вошла от тес в комнате повисла тишина судя по ухмылке на лице окера он только что отпускал колкости об инспекторе фокс джефф думал что те не догадывается о чем я соперник бубнит с тех пор как полиция обнаружила второй труп глупые детские шутки о невидимках и фокусниках были нацелены на то чтобы подорвать авторитет инспектора фокс и выставить ее дурой тес уже не понимала в чем дело В уходе Криса после их разрыва, в конкуренции или же Уокер просто ее ненавидел. Он вполне мог держаться развязно, выставляя себя полным придурком, лишь потому что Фокс была женщиной, которая претендовала на одну с ним должность. Тесс представляла, как пострадает гордость Уокера, если ее первые возведут в ранг инспектора на постоянной основе. Тесс Фокс стиснула зубы и постаралась воздержаться от едких замечаний в адрес коллег за столом. Никто не виноват в том, что окер придурок. Еще мать говорила ей, что на мед летит больше мух, чем на уксус. Ирония заключалась в том, что мать Тесс была взбалмошной старой стервой, почти без друзей и подруг. «Итак», — обратился инспектор Фокс к команде, увеличившейся вдвое. Джером сидел впереди вместе с Фарой, Хитом Кэмпбеллом и шестью констеблями, которых прислал Освальд после обнаружения второго трупа. Конечно же, рядом маячил инспектор Уокер, хотя в его подчинении находилась другая команда. Избавиться от Уокера было так же трудно, как выветрить вонь из лифта, где кто-то испортил воздух. «Кто начнет?» Констабль Хит прокашлялся, и Тесс присела на краешек стола. Инспектор Фокс была рада, что Кэмпбеллу разрешили остаться. Он отлично себя проявил. Тесс нравилось что у нее в команде оказался ценный сотрудник. Мы нашли кровавый отпечаток руки. Тесс не ожидала подобного. «Где? В лифте?» Спросила она, глядя на Джерома. «Ты знал?» «Только что услышал, шеф». Инспектор Фокс посмотрел на покрасневшего от смущения хита. «Продолжай», — кивнула она. «Не в лифте, шеф. На двери вертушки при входе в отель». Тесс выпрямилась, вскинув брови. «Где, прости?» «Поэтому его не сразу нашли». Криминалисты сосредоточились на зоне вокруг лифта. Никто не подумал, что залитой кровью убийца вышел через парадную дверь, не привлекая внимания. Эсс видел, как съежился бедный констебль. Теперь она поняла, почему все притихли, стоило ей появиться. Преступник не только добрался до лифта незамеченным, но и покинул отель через главный вход. Он издевался. Предполагаемую кровь проверили на принадлежность жертве. — спросила Тесс, словно новость ее не удивила. Хит кивнул. «Отпечаток пробили по базе?» «По словам криминалиста, отпечаток смазан», — сообщил Хит. «Никто не уверен, что с ним можно работать, но вас уведомит, как только криминалисты узнают наверняка». «Спасибо». Тесс взяла на заметку необходимость побольше выяснить о расположении отпечатка и посмотрел на остальную команду. «Следующий». Все взгляды в комнате были прикованы к тес пока Уокер не откашлялся. «А, шеф?» Джефф Уокер не обязан был называть инспектора Фокс шефом, как равный по званию, черт возьми, а он глумился, наслаждаясь своим превосходством. Тесс подавила вздох. «Хочешь сообщить что-то новое, Уокер?» «Нет, шеф, мне просто интересно. На камерах случаем не было видно, что кто-то выходил из отеля через парадные двери». Тесс скрипнула зубами. «Нет». «Как же, по-твоему, на двери попал отпечаток? Думаешь, убийца — невидимый чародей?» «Или чародейка?» «Кокер, вспомни свой тренинг по вопросам равенства и личностного многообразия. Сколько раз ты его проходил в этом году?» Среди сотрудников, с восторгом наблюдавших за пикировкой, раздались смешки, и Джефф нахмурился. «Я спросила, кто следующий?» — повторила Тесс, щелкнув пальцами. Если еще кто-нибудь захочет сострить про чертовых фокусников, увидите трюк с мгновенным исчезновением шутника. Список подозреваемых, шеф. Джером быстро встал и протянул квадрат липкой бумаги для заметок. Тесс едва подавила желание закатить глаза. «Боюсь их немного», — сказал он. «Девушка, с которой убитый то сходился, то расходился в течение года. Ни одной жалобы на бытовое насилие». В полицейских отчетах ни разу не упоминался. Ни озлобленных коллег, ни бывших жен, претендующих на наследство. Чист как стеклышко. Как стеклышко? Не похоже на Калума Роджерса, которого Тесс никогда знала. Разумеется, вслух усомниться инспектор Фокс не могла. Но она собиралась направить следствие в нужное русло и покопаться в темном прошлом убитого. Ей показалось, что только так можно выяснить, кто желал Роджерсу смерти. Где еще была жертва в тот день? До обеда Роджерс находился дома, а потом сообщил, что ему нужно навстречу. Мы поговорили с его девушкой. Роджерс встречался не с ней, и она понятия не имеет, почему убитый оказался в Хилтоне. номер он не снимал. «У нас есть список постояльцев? Роджерс в нем упомянут?» джором порылся в документах, лежавших на столе рядом с ним, и протянул список имен. По крайней мере... Составленные на полноразмерном листе бумаги, а не на обороте салфетки. Гости, снимавшие номера в день убийства. «Калма Роджерса среди них нет», — ответил сержант. тес просмотрел имена. Морган не ошибся. Имени Роджерса в списке не было. Зато в нем мелькнуло другое, тревожно знакомое имя. Сара Джейкобс забронировала комнату в отеле «Хилтон Метрополь» за ночь до того, как Роджерса закололи. «Черт, черт, черт! Это не совпадение. Не может быть совпадением!» Тесс робко вернула список Джерому, прикрыв пальцем имя Сары. Сержант вопросительно приподнял брови, и Тесс еле заметно кивнула в знак подтверждения. «Черт!» «Итак», — обратился она к коллегам, — «еще раз прошу никому не раскрывать подробности дела, даже если они окажутся необычными». «Мы — команда, которая расследует убийство а не круг избранных. Мы раскроем дело, даже если для этого нам придется арестовать Дэвида Блейна, Динамо, а также Пенна с Теллером». Хотя я слышала, что Теллер обычно молчит. По крайней мере, шутка вызвала несколько улыбок. За распределение работы отвечает Фара. «Сообщайте, чем вы занимаетесь, чтобы ваши задачи не пресекались, и докладывайте сержанту Насир о каждом шаге». «Понятно?» Девять голов, согласно кивнули, окер не шелохнулся. — Отлично. Окер, если тебе нечем заняться, можешь включить чайник. Как только собрание закончилось и все начали выходить из комнаты, Тесс отвела Джерома в сторону. — Мне нужно найти Сару Джейкобс. Сможешь мне прикрыть? Джером покачал головой. — Хочешь пойти навстречу одна? — Нет, Тесс, если ты думаешь, что Сара Джейкобс... Замешана в деле, ее нужно допросить. Действуя строго по инструкции, помнишь? Это твоя мантра, а не моя. Не исключено, что Джейкобс опасна. Инспектор Фокс вздохнула. Морган был прав, но Тесс отказывалась верить, что Сара виновна в убийствах. Тесс постарается не упоминать фамилию Джейкобс в расследовании так долго, как сможет. Ради своего же блага. Но она не могла отрицать, что убийца Шона Митчелла и Каллума Роджерса — каким-то образом связан с Сарой. Иначе почему ее имя звучало в доме Митчелла и мелькало в списке постояльцев Хилтона? Кто она, шеф? И какое отношение имеет к делу? Послушай, прямо сейчас я не могу ничего объяснить. Я не думаю, что Джейкобс — убийца, и не хочу ее привлекать, пока ей нельзя предъявить конкретного обвинения. Плохая диетес. Если Освальд узнает, твоя работа окажется под угрозой не говоря уже о повышении. Тесс едва не рассмеялась. Джером по-прежнему считал постоянную должность инспектора самым крупным из того, что стоит на кону. Если Освальд выяснит, что Тесс — дочь Фрэнка Джейкобса, которая убила человека, защищая свою сестру, она потеряет не только работу, но и свободу. Ее жизнь рухнет. «Я оценю твою заботу, Джером, честное слово, но я не хочу, чтобы убийца избежал наказания». «Если мы арестуем Сару Джейкобс на основании косвенных улик, то настоящий преступник останется на свободе?» Казалось, сержант хотел что-то добавить, но вместо этого еле заметно кивнул. «Очень надеюсь, что ты права». «Правда, надеюсь, шеф». Сэс вышла на улицу, чтобы поговорить по телефону вдали от любопытных ушей. Прислонившись к полицейской машине без опознавательных знаков, она видела как окер наблюдает за ней из окна кабинета наверху джефф был в ярости из за того что дело вела тесс и тщетно искал к чему бы придраться она не собиралась давать океру в руки оружие и звонить сестре из отделения где ее могли подслушать сара ответила после первого же гудка возможно и впрямь была ясновидящей тес тревожно спросила она я хотела тебе позвонить что происходит Я только что узнал про второе убийство. Сестра говорила взволнованно, чего Тесс никак не ожидала. На ее памяти голос Сары всегда звучал дерзко и самоуверенно. «Да, так и есть», — ответила Тесс, переводя взгляд с окна, за которым притаился Уокер, на дверь полицейского отделения. Никто не показывался, но она все равно понизила голос. «Мне нужно, чтобы ты ответила на пару вопросов». «Черт возьми». Твое имя всплывает на каждом шагу, и меня преследует навязчивая идея, что за мной следят. Можем где-нибудь встретиться?» «Не знаю», — внезапно насторожилась Сара. «У тебя нервный голос. Хочешь заковать меня в кандалы?» Всеми силами пытаюсь этого избежать. «Поверь, никто из нас не хочет, чтобы твое имя упоминалось, но оно продолжает мелькать». «Что скажешь?» «Встретимся с глазу на глаз или арестовать тебя прилюдно?» «Пожалуйста, не вынуждай меня». «Ладно, но придется улизнуть от папы. Он запретил приближаться к тебе». Сара не хотела обидеть сестру, но Тесс все равно разозлилась на себя за острую боль, которую ей причинили последние слова. Нежелание отца с ней общаться задевало Тесс за живое, хотя она долгие годы внушала себе, что сама приняла решение уйти. «Наши чувства взаимны», — огрызнулась она, зная, что кривит душой. Напиши, когда освободишься и где хочешь встретиться. Чем скорее мы покончим с делом и разбежимся в разные стороны, тем лучше. «Шеф!» Джером жестом пригласил Тесс зайти в отделение, когда она в вознеможении повесила трубку. У нее застучало в висках, а тело заныло от напряжения. Тесс подняла руку. «Не пытайся меня остановить, Джером. Мне пора. Я не... Послушай, там подружка Роджерса». «Пара ее разыскала, и она сама пришла в отделение. Я подумал, ты захочешь поговорить с ней сама?» тес выругалась. Она действительно хотела поговорить с девушкой Калума, но не могла никого послать на встречу с Сарой. Одному Богу известно, что сестра может сболтнуть. «Скажи, что меня нет. Задержи ее, я вернусь через час». «Хорошо, но я следует допросить как можно скорее. Близкие и родственники — вот с кем нужно работать в первую очередь» невысказанное продолжение фразы "они с мошенницей, которая строит из себя Шерлока Холмса", повисло в воздухе. Впервые с тех пор, как напарники приступили к совместной работе, Тес почувствовал, что между ними образовалась трещина. Она переживала, что не могла не рассказать, что происходит на самом деле, не поделиться с Морганом своим единственным секретом. Тес была инспектором, а Джем сержантом, обязанным выполнять распоряжение старшего по званию, даже если действия тес расходились с ее же словами. «Спасибо, Джером. Я знаю, кто наши вероятные подозреваемые», сказала она, стараясь не огрызаться. Судя по лицу собеседника, попытка не увенчалась успехом. «Послушай, я должна проверить зацепку. Я знаю, что Джейкобс никого не убивала, но она связана с делом, и мне нужно выяснить, как именно. Я вернусь меньше, чем через час, и мы поговорим с девушкой Роджерса». «Подготовишь материалы по делу?» Джером кивнул, хотя по-прежнему выглядел недовольным. «Соберу все, что есть, шеф». тес проигнорировала ударение на слове «шеф», но поняла, что в будущем ей предстоит долго скупать преждевременное повышение в звании, поэтому смягчила тон, хотя торопилась. «Джером, ты просто чудо!» «Спасибо, я скоро вернусь!»